Глава двадцатая. Ася. «Никитин, ты с ума сошёл? Остановись!» Руки убрала. Хоть, чтоб я полицию вызвал. «Ты полицию? Ты охамел в край Гена. Какая полиция? Это я сейчас позвоню Утину, и тебя в СИЗО отправят, придурок!» «Звони, хоть Утину, хоть Бутину, хоть самому. звани ты вообще кто? Ты этой девочке никто, и звать тебя никак!» И надо ещё разобраться, куда я мамаша пропащая делась. Вам, прости, попам, детей вообще доверять нельзя. Я ещё потребую, чтобы опека проверила, как ты старшую воспитываешь. Ты кретин! А ну, отдай мне ребёнка! Я сказал, отвали. Дай пройти. Найдёшь бабки — получишь девочку назад. Никитин, ты понимаешь, что это не шутки? Я на самом деле позвоню, куда следует, и тебя... звани звани милая, обзвонись а «Вот только после этого звонка ты точно ребёнка не увидишь. да «Опека — это не шутки. Там с такими, как ты, разговор короткий. Отошла». «И учти, я пока мать прошу не так много. Мне нужно всего сто тысяч. Найдёшь сто тысяч — получишь свою ляльку обратно». Он отпихивает меня так, что я впечатываюсь в стену. Голова звенит, всё тело болит. Бросаясь на него ещё раз и он снова отшвыривает меня в сторону. Бьюсь на этот раз головой, исползая по стене, задыхаясь от слёз. Надо было мне открывать ему дверь. Он ведь, когда звонил, таким голосом говорил, заискивал, просил просто отдать ему вещи, которые он у меня забыл. Обещал даже денег подкинуть. «Настюх, ну я там заработал немного, так что могу, так сказать, с барского плеча. Мне очень нужны документики. Они там лежат у тебя в шкафу. Я заеду, а...» У меня даже мысли не возникло, что он... Пришёл, расселся на кухне, чаю попросил. Начал расспрашивать о том, о сём. Я испугалась. Думал, он что-то узнал о Вишневском и его предложении. Вот уж кто сразу бы побежал рассказывать, что мне не надо за ребёнка деньги предлагать, что у меня просто можно забрать девочку и всё. И ничего я не сделаю. В смысле, по закону? Что я могу по закону? Да, наверное, ничего. Я ведь и Стаси, по сути, никто. Если копнуть, я ей не мать, не мать. Была опекуном до восемнадцатилетия. Всего полгода, потому что, когда Лев умер, ей было семнадцать. Гена сначала вёл себя нормально, а потом... «Настенька, давай сразу к делу. Мне нужны деньги, срочно». «Ген, ты с ума сошёл? Какие деньги?» «Такие хрустящие бумажки, знаешь? Вот, мне их надо не так много. Сто тысяч и срочно». «Нет у меня денег. Я просто до речи потеряла от его хамства. Приходить в дом к женщине, которая одна тянет по сути троих детей, знать, что она ночами не спит, работает, чтобы их поднять, приходить и требовать у неё деньги? сковородка бы его огреть. Было бы очень правильно». «Насть, я тебя не спрашиваю, есть они у тебя, нет? Меня это не волнует. Я видел, у тебя хахаль появился какой-то, да? Так вот, возьми и займи у него деньги». «Думаю, ты...» Оглядел меня плотоядным взглядом, после которого хочется помыться. «Ты найдёшь способ убедить его дать тебе бабки. И учти. Ты знаешь, никакой полиции, никакого Утина-Шемутина. И мужику этому своему не говори, что бабки для меня, поняла? Сделаешь всё в лучшем виде, всё будет хорошо, а не сделаешь. Гена, знаешь что? вали ты откуда пришёл. Никаких денег я тебе не дам». Просить ни у кого не буду. А если ты ещё раз попробуешь?» Я даже не успела понять, как он резко встал, схватил меня за плечи, рванул на себя и припечатал к стене. «Я сказал тебе, сука, мне нужны бабки. И мне плевать, как ты их достанешь. А если думаешь, что я шучу?» Отбросил меня в сторону и рванул в комнату. Я никогда не видела его таким диким, учитывая, что ростом он выше меня сантиметров на тридцать и в плечах шире. Было ясно, что бороться с ним я не смогу. Схватила телефон, нажала вызов. Владимир Владимирович не отвечал. А Гена, увидев у меня в руках телефон, вернулся, схватил его и с размаху швырнул мне под ноги на плитку, а потом ещё и наступил на него. Вижу, что Маруська в ужасе замерла на пороге своей комнаты. Машу головой, показываю, что ей надо уйти, но она тормозит, как будто не понимает. «Иди к себе, дверь закрой быстро!» «Мама, что случилось? Я боюсь, мам!» «Пошла вон, сказали тебе, скройся с глаз». Я поняла, что Гена не в себе. Просто не ожидала от него такого поведения. Казалось, он пьян, но запах алкоголя я не чувствовала. Алёнушка лежала в своей кроватке, он подскочил к ней. «Не смей ребёнка трогать!» Тебя не спросил. «И вообще, что чужой ребёнок делает в твоей квартире? Докажи, что это твоя дочь. Все знают, что ты её не рожала. Откуда ты взяла девочку?» «Гена, я тебя прошу, успокойся. Я найду деньги. Я всё сделаю, только оставь ребёнка». «Сделаешь, получишь свою малявку». «Ты с ума сошёл?» Я до конца не верила, что он на это способен. «Как? Он?» При всём том, что он не сделал. Но ведь был же он когда-то нормальным. Ведь был? Что с ним случилось? Почему? Я попыталась помешать ему взять Алёнушку, но он отшвырнул меня на диван, сгрёб её в хапку вместе с одеялом. «Что ты собираешься делать? Куда ты её несёшь? Там мороз на улице!» В одеяле не замёрзнет. «Гена, остановись! Ты... Ты не в себе! Прошу, я найду деньги! Хочешь, сейчас отдам всё, что у меня есть!» «Мне не нужны твои копейки!» «Сто тысяч есть? Нет? До свидания!» «Завтра днём принесёшь бабки, получишь своё сокровище!» «Гена, остановись! Ребёнка надо кормить, переодевать, она плакать будет!» «Вот об этом ты и должна думать. О том, что она будет плакать. Поняла? Так что торопись». После этого он выбежал в коридор, я и там пыталась его остановить, но после удара головой о стену, видимо, на какое-то время потеряла сознание. Прихожу в себя от того, что Маруська плещет мне в лицо водой. «Мам, мамочка, мам!» «Да, да, да, детка, я уже нормально. Он, где он?» «Он ушёл, мам! На лифте уехал, вот! Минут пять назад! Я сразу к тебе! Что делать, мам? Мне бежать за ним?» «Полицию надо вызывать или...» «Надо дозвониться Утину. Только он может помочь. Бегу в квартиру, поднимая мой разбитый телефон. Он, конечно, не будет работать. Чёрт, без связи мне совсем никак. А покупка нового в планы не входит. «Маруся, дай мне свой телефон, пожалуйста. Вставляю симку в аппарат дочери». Нахожу номер Утина. Он опять не отвечает. «Что мне делать? Просто полицию вызвать?» «Да, наверное. Иду на кухню, сажусь за стол. Если я вызову полицию, мне придётся всё рассказать. Если я это сделаю, то...» «То рано или поздно Роман Вишневский узнает, что ребёнок его брата сейчас живёт совсем не с биологической матерью. И сколько времени пройдёт, прежде чем этот богатей заберёт у меня малышку?» опуская голову на руки. «Реву от бессилия». «Что же ты за слабачка, Ася? Почему ты позволяешь вот так с тобой обращаться? Почему ты продолжаешь верить людям, несмотря на то, что они превращают твою жизнь в ад? Зачем надо было пускать Геннадия в квартиру? Понимала ведь, что что-то тут нечисто». «Господи, что мне делать?» «Я ведь стаське даже позвонить не могу». «Она бросит всё принчиться сюда и, прощай, светлое будущее, что она будет делать?» С тем образованием, которое моя девочка получит в Вене, она может работать где угодно. Её, как специалиста, с руками оторвут. И замуж сможет выйти за нормального парня. Не такого, как все эти Феликсы. Сижу, реву, понимая, что надо снова и снова звонить Владимиру Владимировичу. Он, наверное, домой приехал, расслабился, а тут снова я нарисовалась. Не люблю создавать никому проблем. И просить не люблю, и не умею. Но только выхода у меня нет. Слышу звонок в дверь но сил встать и открыть нет. Хотя, это ведь может быть Гена. Он вернулся, сообразил, что совершил дурацкий поступок. Но куда ему на ночь глядя чужого малыша? Она ведь сейчас крик поднимет и... Маруська с кем-то разговаривает. Поднимаю голову и вижу, как на кухню заходит Роман с букетом совсем неуместных сейчас шикарных пионов. «Где ребёнок?»